Глава 21. первая. Выпросительные знаки. Когда я встречаю на улице кого-нибудь из друзей, разговор все чаще получается такой. А, это ты? Привет, как дела? Хреново, а у тебя? Тоже. Ну ладно, до скорого. Пока. Или другой приятель рассказывает анекдот. Знаешь, в чем разница между любовью и Герпесом? Ну же, подумай. Не догадываешься? Ну как же, Герпес-то на всю жизнь... Я не смеюсь, я не понимаю что тут смешного. Наверное, я потерял чувство юмора где-то в пути. Досадно бывает обнаружить, что задаешься теми же вопросами, что и весь мир. к урок смирения. Имею ли я право бросить человека, который меня любит? Сволч ли я? Зачем нужна смерть? Наделаю ли я в жизни тех же глупостей, что и мои родители? Можно ли быть счастливым? Нельзя ли хоть раз влюбиться так, чтобы это не закончилось в крови, в сперме и слезах? Как мне получать побольше денег, работая поменьше? Какую марку солнечных очков носит на ферментере? После нескольких недель терзаний, угрызений совести я пришел к следующему выводу. Если жена становится вам подругой, пора предложить подруге стать вашей женой.